Сегодня мы читаем рассказ Андрея Буторина, который называется «Патриоты». Читает Scanners, за музыку отвечает Амай Нацию. Сделано для проекта vibu.ru.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 Как обрыдло это слово, как обесценилось, и обесцветилось, выхолостилось само понятие. «Будь патриотом, отдай сердце Родине, все для человечества, все во имя Земли». Еще, еще, еще в различных рефренных вариациях. Везде отовсюду вопят, поют, лают, горят, светятся, льются эти осточертевшие фразы, эти измусоленные слова, вызывающие невольное отторжение. Разум, защищаясь, требует поступить наоборот, стать предателем, отобрать у Родины все, что удастся, поступать на зло всему и всем, а землю вместе с зажравшимся человечеством обойдется и строчной, вообще взорвать нахрен. И колонии земные в пыль ухайдакать, все эти новоземли, буду миры, надежды и веры с любовью, в мелкую пыль, в атомную, а лучше в кварковую. От сверхимперских замашек земного правительства уже буквально тошнит. И почему все именно для человечества? Да еще вот так всегда, с прописной буквы, вычернув шрифтом, с надрывом в голосе, с помпезностью и фанфарами. А почему не просто для человека? Для обычного человека, любого, но конкретного, живого, настоящего. Например, для него Пазея Кородивова. Он уже одним своим именем с патриотизмом долбаным рассчитался. Угораздил же мамочку с папочкой придумать. позейка Патриот земли и колоний Тьфу, гадость какая. Приходится теперь исключительно по фамилии представляться. Господин Радивый. А для друзей и близких он мог бы стать Радиком. Только где они, друзья и близкие? Все его близкие – это чертежи, схемы и формулы, формулы, формулы. А также модели, опытные образцы, испытания, неудачи, физические и моральные травмы, успехи, победы, здравец в его честь, очередные блестюльки на грудь. А потом все по новой. И разумеется, все, что он сделал, свершено исключительно для человечества и во имя Земли. И колоний, конечно же. Особенно колонии Ведь кто, как не он, изобрел поиглы? Устройства, способные буквально прокалывать пространство. Сколько было у Земли колоний вне Солнечной системы, пока он не сделал это? Сколько нашли пригодных для колонизации планету ближайших звезд за те 200 лет, когда самый быстроходный корабль тратил на полет в одну сторону четверть, а то и половину человеческой жизни? Хватит пальцев не то что на руке, а на куриной лапке. Ровно 3 Новоземлю, нью и Будумир. Последние из них вроде как мир будущего. <смех> да какое будущее ждало это самое человечество без его поигл? И каким стало настоящее с ними? За 10 лет 20 новых миров пригодных для жизни, из которых 12 уже клонизированы. И это его призывает быть патриотом. Его заставляют отдать сердце родине, порванное непосильными нагрузками, выжатое бессонными ночами пронзенная неудачами, стянутая обрывками нервов. Да, любой физический недуг легко излечим, а как и чем вылечить боль этого истрепанного сердца, которое не фиксирует ни один диагност. Единственное, чего он хотел, что попросил у этой самой родины отпустить его на покой. Ведь он и так сделал для нее столько, что хватило бы на сотни, на тысячи жизней, патриотически отданных и ради земли. И во имя, и во веки, как говорится, веков. И что ему ответили? Вы нужны человечеству, вы нужны земле, ведь вы патриот, господин Родивый. Да, он патриот, патриот земли и колоний. Он Пазейка, чтоб вам мама и папа долго жилось. В конце концов, он сражениях империю прославил, это тоже о нем. Сражение мысли, битвы духа и воли порой имеют не меньше значения, нежели настоящие войны Только он так сильно устал, что ненавидит уже и человечество, и землю, и все ее колонии вместе взятые. Он бы хотел основать новую, одну единственную, для одного раз единственного человека, для себя. И ведь это вполне возможно. Ведь это он сделал по иглы и он сумел бы устроить так, чтобы во время испытаний у совершенствованной модели один из кораблей не вернулся. А пилота нашли бы потом связанным, а его наоборот не нашли. Так ведь найдут, рано или поздно отыщут. Такое он уж изобрел чудо, для которого пространство вселенной что большой особняк. Обойдешь не сразу, но если набраться терпения и поставить цель, то ни одного закутка не пропустишь. Ведь вселенная, хоть и огромная, но все же конечная. Ну хорошо, чтобы не придирались спецы, не конечная, а замкнутая. Но суть это все равно не меняет. Найдут одним словом. Поэтому что? Поэтому нужно бежать не вдаль, а вглубь, в другое измерение. В параллельное пространство. Ах, это только гипотезы. Ааа, это только сказки мутных времен. Ну-ну, что -ну, то вы умники так теперь носы морщите по мол, это так просто, их открытие давно назрело, и только случайно их открыл именно Родивый. А ведь до конца-то вы профессора-академики, принцип по Поигл так и не поняли. И побочный эффект не узрели, потому что не знали, куда смотреть, а Родивый знал и посмотрел, потому что он и правда Родивый, и прилежный, и умный, чего уж скромнейший. А еще потому, что он устал и разлюбил землю. А человечество и вовсе никогда не любил. И ради того, чтобы никогда их не видеть, он создал новое устройство, которое побочный эффект сделал основным. Родивый сотворил М-Иглу, пронзающие измерения, покоряющие многомерность. Но он создал его для себя, а не для родин И настало время этим устройством воспользоваться. В личных, наконец-то в сугубо личных целях. Ничего-ничего. Скоро осень, все изменится в округе. Серая пыльная дорога велась вдоль подножия гор. Судя по жаре и пожухлой траве, никакого осенью здесь и не пахло. В разгаре было лето. Удачное обстоятельство, поскольку одет был Родивый по-летнему. Легкая рубаха в крупную желто-коричневую клетку, широкополая шляпа, защищающая лицо от солнца, ну и, конечно же, всепогодные милые сердцу джинсы. Вот только обут был Родивый не вполне по сезону, Восконосые сапоги из кожи Будумирского крокодила. Но это лишь на первый взгляд казалось, что в такой обуви летом мучение. Кожа инопланетного чудовища обладала такими замечательными свойствами, что на ногах почти не чувствовалось, но защищала их превосходно. К тому же она была коричневого, любимого для хозяина сапог цвета. «Ну вот», — пробормотал Родивый, — «и от Цезаря далеко, и от Вьюги». Он постоял на обочине дороги, поглядывая по сторонам, ничего для себя опасного не увидел и убрал им иглу, которая имела вид портсигары в нагрудный карман рубахи. Его немного беспокоило, что так и не удалось пока увидеть ни одного транспортного средства, но поскольку сама дорога имелась, на чем-то он по ней ездили. Родивый присел и коснулся покрытия. Серая масса была похожа на асфальт мутных времен, он видел его в музее истории. А раз так, то и транспорт здесь вероятно был колесный и скорее всего работающий на продуктах переработки нефти. Глупо было бы переводить такое добро лишь для производства асфальта. На его настоящей земле нефти давно уже не было, зато на ней есть, э, то есть был он, родивый, а значит без какой-то там нефти человечеству неплохо жилось. Взять тот же ИППЭ, источник постоянно пополняемой энергии. Самое его знаменитое после поигл изобретение. И все-таки, на что могут быть похожи здешние самокатки? В мутные времена на его земле каких только разновидностей не использовали. И в каких количествах. Кадры хроники жутко было смотреть. Единственное, что нравилось радивому мотоциклу, Послушные, быстрые вертки, они казались продолжением тела. Что ж, возможно и в этом мире есть мотоциклы. В любом случае, человек, выседающий на странном кресле, испугает несведущего куда меньше, чем засунутый в гнутую вонючую жестянку. Тем более в такую жару только ездить на мотоцикле. Конечно же, Родивый захватил с собой любимый Транскон, одно из первых своих детищ. Трансформируемый конструктор он изобрел и сделал больше 20 лет назад, в пору без усы юности. Эта модель могла бы летающие плавающие или ездящие транспортное средство небольшой вместимости на двух человек максимум. Источник постоянно пополняемой энергии он приспособил для Транскона совсем недавно, около года назад. А разумеется, наделен был конструктор и искусственным интеллектом. И он был единственной вещью, взятой с собой Радивом, не считая элементарного средства защиты – лучевого мини-парализатора. Превратить Транскорн в подобие мотоцикла было для Радивого делом пары минут. Оседлав утробно тарахтящего железного коня, он двинулся по дороге в сторону, где между зелеными склонами гор синел край шик моря. В принципе, двигатель мотоцикла работал совершенно бесшумно. Но аборигенам это могло показаться подозрительным, и Радивый дал указание искусственному интеллекту добавить звуковых эффектов. «Каких?» — сразу поинтересовался тот. «Ну, потарахти, слегка поурчи», — сказал Радивый. «Вот так?» — заурчал, словно огромный сытый кот мотоцикл. «Ни в коем случае! Звук должен быть механическим!» В конце концов... После нескольких проб, звукам удалось придать реалистичности. А едва мотоцикл тронулся, искусственный интеллект потребовал дать ему имя. И «Я теперь почти живой», — сказал он, — «а поскольку я еще и разумный, мне положено имя». «Ты не живой, и разумность твоя только кажущаяся. В конце концов, когда ты служил мне в качестве флайера и субмарины, ты ни разу не заикался об имени. «Насчет разумности я мог бы еще и поспорить», — буркнул Транскон. «Но мне это главное. А вот как ты мог сравнить какое-то летающее блюдце или ныряющий огурец с таким совершенством, как мотоцикл, я не понимаю». Он торжественно затарахтел и замигал фарой и поворотниками. «В этом ты, пожалуй, прав», — подумав, согласился Родивый. «И какое бы ты хотел получить имя?» «Самое лучшее, самое популярное на Земле». Быстро-быстро зафарчал мотоцикл. «Патриот». «Что?» Чуть не выпустил роль Радивый. «Да я лучше тогда пешком пойду. К тому же формально Патриот, это я». «Тогда не надо мне никакого имени». Обиженно закашлялся птевдовыхлопами Транскон. «Я и не настаивал», — усмехнулся Радивый. «А сокращенно можно?» — встрепенулся вдруг мотоцикл. «Не дергайся!» врезал кулаком по баку Радивый. «Я сейчас так тебя сокращу!» «Как?» — с надеждой спросил мотоцикл. «Можно, Патрик?» Поскольку хозяин ничего на это не ответил, искусственный интеллект в соответствии с правилом омолчания, означающим согласие, произвел соответствующие поправки в блоке самоидентификации. «Патрик, Патрик!» — забарматал он. «Как это прекрасно!» Но Родивый молчал не из-за согласия с Трансконом. Впрочем, и против его нового имени он ничего не имел. Просто он сейчас отвлекся на другое. Его насторожили окружающие виды. Что-то в них было смутно знакомое. И эти горы, и море вдали. Когда-то давным-давно он уже видел подобное. Может быть, в детстве. Родители говорили, что он родился у моря. Синего, ласкового, теплого. Но отца перевели в новое место, когда маленькому Пазейка исполнилось три года. «Слушай, как тебя там? Постум?» «Патрик», — услужливо подсказал мотоцикл, задрожав от неиспытанного ранее чувства, а также от страха, что хозяин его переименует. «Слушай, Патрик, ты ведь знаешь, где я родился?» «Конечно, шеф», — возликовал Транскон. «Ты родился здесь, то есть в местности на нашей земле территориально идентичной данные — И чего ж ты молчал? — газанул Родивый. — А ты не спрашивал, — справедливо заметил Патрик. — А что, это имеет принципиальное значение? — Пусть и вправду постом курица не птицы, но с куриными мозгами хватишь горя, — хмуро процитировал Родивый строки любимого стихотворения, всматриваясь туда, где вдоль прибрежной линии виднелась уже аккуратная россыпь строений. — Если выпало в Империи родиться, Лучше жить в глухой провинции у моря. — И я не постум, — обиделся мотоцикл, — и я Патрик, и мозги у меня хорошие, кваркотронные, а в провинцию у моря мы как раз и приехали, в глухую, глуши не бывает. Это и впрямь был родной поселок Радио, но если верить искусственному интеллекту, а не верить ему не имело смысла. Этот населенный пункт больше походил именно на прежнее поселение сорокалетней давности, когда я родился в нем будущий гений. В данный момент на той настоящей земле здесь уже был целый город. — Ты знаешь, где я жил? Тут! — буркнул Радивый, рассматривая живописные маленькие домики по обеим сторонам тихой улочки, на которую въезжал мотоцикл. — Вся твоя биография в моей памяти! — горделиво ответил Патрик. кстати «Мы уже близко. Едем туда?» Радивый кивнул. «Тогда направо», — сказал Транскон. После еще двух поворотов Патрик объявил, что они у цели Радивый остановил мотоцикл возле железной зеленой калитки с нарисованной черной семеркой. «Семья» — ты выдало подсознание. Впрочем, понятно почему. Ведь именно здесь у него и была когда-то семья. Ну, конечно, не именно здесь, да в сущности и не у него, поскольку за 40 лет даже клетки тела успели несколько раз полностью замениться. Но все-таки. Новое, незнакомое чувство раздражало Радиову. Он слез с сиденья, поставил мотоцикл на подножку и потянул за кольцо на калитке. Она оказалась не запертой. По ту сторону забора был небольшой, увитый виноградником дворик. Ветвью награда, стеляясь по натянутым проводам, создавали навес, превращая дворик в уютную тенистую беседку. Обивали они крышу крылечка, примастившегося к небольшому выбеленному дому с мансардой. По обе стороны от выходящего во двор окошка росли два косталавра. Невольно вспомнились строки любимого стихотворения. «Умели же поэты мутных времен столь точно передавать чувства и настроения. Зелень лавра, доходящая до дрожжи, дверь распахнутая пыльное оконца. Впрочем, окно блестело чисто вымытыми стеклами, а дверь была закрыта. Радивый поднялся на крыльцо и постучал. «Кто там?» – послышался изнутри звонкий голос. «Можно попросить у вас воды?» – внезапно охрипнув, спросил Радивый. Ему стало страшно. Вдруг эту дверь откроет сейчас мама? А рядом, держа ее за подол платья, будет стоять он сам трехлетний. Но дверь открыла не мама. Женщине было лет тридцать. У нее были светлые короткие волосы и карие его любимого цвета глаза. «Игорь!» – всплеснула она руками. «Опять ты со своими шутками! И что это ты на себя напялил?» «Простите», — едва сумел выдавить родивый, но женщина уже скрылась внутри дома. По-хорошему, надо было развернуться и уйти, но теперь он не мог этого сделать. Во-первых, ему и впрямь сильно хотелось пить, а во-вторых, ему стало любопытно, почему так странно отреагировала на его появление женщина, а в-третьих... В-третьих, он до безумия желал вновь ее увидеть, а также и просто желал. То, что творилось сейчас с ним, было настолько незнакомым и пугающим, что Родивый присел на резную скамеечку, стоявшую возле крыльца. Ноги противно дрожали, а язык превратился в шершавый кусок мягкой надеждинской пемзы, что как-то передали ему в подарок с пилотами первые тамошние поселенцы. Им было проще, их не встречали странными фразами прекрасной кореглазой незнакомки. На них всего лишь нападали выползающие из океана платоядные чудовища с маленькой гору величиной. — Эй! Ну, чего там? — послышался из забора взволнованный шепот. — Отстань! — буркнул, приходя в себя родивый. — Займись профилактикой. — Можно подумать, я не… — обиженно забубнил Патрик, но хозяин его уже не слушал. Он решительно поднялся со скамейки и вошел в дом. Женщина мурлыкала под нож что-то мелодичное и поливала стоявшие на подоконнике цветы. Не оборачиваясь, она прервала мурлыканье и спросила. «Как дела? Размножался сегодня?» Тон вопроса был точно таким, как если бы она спросила, обедал ли он. «Ну конечно, она наверняка так и сказала, но на всякий случай он переспросил». «Что?» «Размножался, я спрашиваю?» Обернулась наконец женщина. «Какой-то ты впрям странный сегодня. Или это не ты?» Ее кори глаза стали вдруг почти черными. «Откровенно говоря, я не понимаю, о чем вы!» С трудом шевеля вновь пересохшим языком, сказал Радивый. Он сглотнул, чуть размочив язык слюной, и коротко кивнул. «Моя фамилия Радивый?» «Да что ты говоришь?» Натужно рассмеялась женщина. «Моя тоже. Веришь?» Радивый непроизвольно кивнул, но тут же опомнился и замотал головой. «Нет, нет, это маловероятно. Если хотите, я попрошу Патрика вычислить степень такой вероятности. Уверяю вас, она будет исчезающе мала». «Ну ясно», вздохнула женщина. «Это все-таки ты. Просто забыл свое обещание и снова заглядывал в салон». К тому же, принял там вовсе не исчезающий мало. Я даже могу вычислить сколько, веришь? И кто такой Патрик? Ну, вообще-то он искусственный интеллект. Но сейчас мотоцикл. Однако на его умственных способностях подобной трансформации ничуть не сказалось. Радивый вдруг понял, что несет ерунду. Он досадливо махнул рукой. Впрочем, это пустое. Я всего лишь хотел попросить у вас воды. Воды. — прищурилась женщина. — Всего лишь? А может быть виски? Или полбаночки рома? На худой конец просто стакан водки? — Извините, я, я я не пью спиртные напитки. Не зная, куда себя деть, промямлил родивый. Он ничего не понимал. Он совершенно не владел ситуацией. К тому же он с ужасом ощущал, что все сильнее и сильнее влюбляется в эту сумасшедшую. Или в этом мире сумасшедшим был он... «Может быть, стоит попытаться заговорить с ней на ее языке?» и «Если хотите, можем поразмножаться», — краснее выдавил он. «Игорь!» — заплакала вдруг женщина. «Ну ну что с тобой?» Она подбежала к родивому и уткнула мокрое лицо ему в грудь. Даже сквозь ткань рубахи он почувствовал влажное тепло. Сердце заколотилось, как бешеное. Руки сами потянулись к женщине, легли на ее спину. Язык опять заполнил рот куском сухой пемзы. «Ну, ну!» Только и смог сказать он, поглаживая дрожащую спину. «Что, ну?» Подняла лицо женщины. «Игорь, что, ну?» «От тебя и прям не пахнет спиртным. Расскажи, что с тобой происходит? Ты меня больше не любишь?» «Люблю!» — прошептал Радивый. — Очень люблю. Он сказал это абсолютно искренне, от всего сердца. и Видимо, поэтому женщина наконец-то ему поверила. — Вот и хорошо, — со вздохом отстранилась она от Радивого. — Но я буду ждать, когда ты расскажешь мне остальное, иначе я не смогу с тобой жить, веришь? Радивый кивнул. — Есть будешь? — И пить. Снова кинул Радивый. но не поесть, ни попить ему так и не удалось. Во дворе хлопнула калитка, послышались шаги, а потом раздался странный, очень знакомый голос: « Оля, что там за каракатица у калитки стоит? Ой! Пискнула женщина и выровняла тарелку с борщом, которую уже подносила к столу, но словно и не заметила этого. Лишь уставилась на входную дверь, затем перевела взгляд на Радивого, обдав его струящимися из глаз ужасом, и опять посмотрела на дверь, которая наконец распахнулась. На пороге возник мужчина в шляпе с загнутыми полями, замшевой вытертой куртке с бахромой, черных кожаных штанах и сапогах. она сапоги первым делом и обратил внимание Радивый, ведь жарко в них летом. Вряд ли у этого дяди они пошиты из кожи инопланетного крокодила. Было что-то еще в мужчине, что сразу не понравилось родивому. Возможно, то, что он зашел сюда как себе домой. Или же то, что обратился к хозяйке по имени Иннаты. Кстати, теперь и он знает, как ее зовут. Оля. Олюшка. Прекрасное имя. Но кто такой этот угрюмый нахал? Почему он так уставился на него? И что же в нем есть такого, чего хочется поскорее избавиться от созерцания этой рожи? Очень знакомой рожи. Эти глупо моргающие глазки, этот нос, слегка искривленный по-детски курносой, чуть выпеченная, будто от обиды нижняя губа, где-то он уже все это видел, и не раз. Догадка запорхала в сознании пестрыми крылышками, но Ольга ее опередила. — Игорь? Дернулась она к мужчине, но замерла на миг и метнулась к Радивому, снова резко остановилась, словно наткнувшись на стену, и вновь повторила готовым сорваться в истерику голосом. «Игорь? Кто? Почему? Зачем?» Наверное, истерика с ней все же случилась бы, но тут зарычал Игорь. Настоящий Игорь, как почти догадался до этого Радивый. «Кто это такой?» Слюна так омерзительно брызгнуло из перекошенного рта, что уродивый внутренне содрогнулся. — Неужели я делаю так же? Никогда больше не стану орать. — Погодите, — выставил он ладони, — сейчас я вам все объясню. — Игорь, ты размножался? Опять повернулась к мужчине Ольга. — Вы не договорились? Ты не убил его? Как же ты мог? «Что?» – пуще прежнего забрызгал слюной Игорь. «Так ты недобиток! Позавчерашний гнилой ублюдок! Ведь ты же дал слово, что исчезнешь отсюда!» «А если бы он…» – не унималась Ольга. «Если бы он меня… Ты знаешь, ведь он предлагал мне такое!» Родиво испугался, что налившиеся кровью глаза двойника выскочат сейчас из влазниц. Эти страшно выпученные полушария приковали его внимание отвлекли от смысла выплюнутых ему в лицо слов. «Но Игорь... Почему, кстати, Игорь?» – не стал повторяться. Он, не отводя дикого взгляда от родивого протянул руку к Ольге. «Дай мне винчестер! Он там, за дверью!» Ольга выбежала из комнаты. Радивый поспешил этим воспользоваться и попытался вразумить себя. «Да посмотри же ты, Олух, ведь это я!» Я — это ты! Только я не отсюда, я с параллельной земли! — Ольга, скоро ты там? — заорал, чуть повернув голову Игорь, а затем грязно вырвался волен адрес. Этого Радивый вынести не смог, он прыгнул на двойника, пытаясь ухватить того за шею, но Игорь увернулся, а потом в свою очередь прыгнул на него. Завязалась борьба. Силы были равны, и она могла затянуться надолго. «Игорь, держи!» – раздался голос Ольги. Хватка двойника ослабла, он резко оттолкнул Радивого и, отпрыгнув в сторону, быстро перехватил изоленных рук оружие. То, что это именно оружие, Радивый понял сразу. Он видел нечто подобное в музеях и в кадрах исторических шоу. Проверять на себе его действенность ему не хотелось. Можно было воспользоваться парализатором, но он боялся, что ненароком может пострадать Оля. Поэтому выбрал хоть и не самый достойный для мужчины, но единственно верный в данной ситуации выход. Он просто сбежал, благо входная дверь оставалась открытой. В три прыжка пересек дворик, хлопнул калиткой и впрыгнул в седло мотоцикла. «Скорей!» – крикнул он транскону. «Что именно?» – удивленно откликнулся тот – И как ты в прошлый раз сумел выйти так, что я не заметил? И почему ты приехал на велосипеде? Надо мной поиздеваться решил? И для чего ты все время переодеваешься? Видишь ли, я должен быть в курсе, чтобы... А чтобы я был живой, ты должен не болтать, а срочно дергать отсюда. Желательно вместе со мной!» Заорал Радивый, совсем позабыв, что еще пару минут назад обещал себе никогда этого не делать. «Тебя не поймешь». Буркнул мотоцикл и обиженно заторохтел, собираясь трогаться. на тут распахнулась калитка, и из нее выбежал двойник Радивого. о радостно завопил Патрик. «Теперь я все понял. Это был не ты, это был он. Но, похож скажу я тебе, буквально одно лицо». «Ты заткнешься или нет?» – зашипел Радивый. «Поехали!» Но сделать этого Патрик не успел. Радивый сокрушенно помотал головой и вынул из кармана парализатор. Вместо мотоцикла ему ответил Игорь. «Поезжай на вороной своей кобыле!» Заорал двойник, направляя в его сторону Винчестер. «В дом Геттер под городскую нашу стену!» Он выстрелил и промазал, ругнулся и продолжил орать по-прежнему целясь в Радивого. «Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену!» Раздался второй выстрел. На сей раз пуля просвистела возле самого уха, но Радивый этого, кажется, не заметил. Он смотрел на двойника широко раскрытыми глазами. — Ты тоже? Тоже любишь это стихотворение? — Тоже! — взревел Игорь. — Ах ты, недобиток! Судьба редко выручает два раза подряд, а чтобы трижды — это и вовсе маловероятно. Пуля ударила в грудь Радивого, и уже падая с мотоцикла, он машинально нажал спуск парализатора. Двойник закачался и рухнул на землю. Но Радивый этого уже не видел. Зато хорошо увидел Патрик. «Так вот так!» Ликующе завопил он. «Какая я ему кобыла! Я Патрик, лучший в мире мотоцикл! Ты слышал? Он обозвал меня вороной кобылой!» Ликование транскона сменилась вдруг неприкрытной тревогой. — Шеф, что с тобой? Ты жив? — Ты знаешь, да. Осторожно, поднимаясь на колени, с удивлением ответил Радивый. — Только дышать больно. И, и крови почему-то нет. Он стал ощупывать грудь, и ладонь легла на что-то твердое. — Ах! — скачал Радивый, судорожно выдергивая из придырявленного кармана портсигар. «Ох!» – простонал он, разглядывая глубокую вмятину. «Сейчас будет ух!» – буркнул Патрик. «Мои датчики подсказывают, что с той стороны забора кто-то движет за калитки!» «Это воля быстро сунул в карман М. Иглу Радивой. «Скорее едем отсюда!» – вскочил он на сиденье мотоцикла. «Куда прикажете, шеф?» – радостно завопил Патрик. «Откуда я знаю?» – рякнул в ответ хозяин. Снова вспомнил, что зарекся орать, избавил сбавил тон. «Едь куда, и этот!» сказал. «В дом Гетер?» – удивился мотоцикл. «А ну, нам надо!» «Я тебя убью!» – сказал Радивый, снова достал парализатор и направил его на фару, где размещалась мозги транскона. «Из этого не получится!» – фыркнул мотоцикл, и, продолжая фырчать уже по мотоциклетному, рванул с места. пить хотелось уже невыносимо. Родивый стал пристально оглядываться по сторонам в надежде найти место, где можно утолить жажду. Пока ничего похожего не встречалось, зато он успел заметить, что на улицах городка очень пустынно. Прохожих почти не было, а из транспортных средств и вовсе повстречались лишь пара допотопных велосипедов. Правда, восседали на них весьма колоритные личности, хмурые мужчины такой же одежде, что была на Игоре. У одного за плечом висел винчестер или нечто подобное в древнем оружии Родивый не разбирался. У другого на поезде болталась кобура. Оба проводили мотоцикл настороженными взглядами. Родивый побоялся оглядываться, опасаясь увидеть нацеленный ствол. Однако пронесло. А вскоре повернулась лицом и другая удача. На небольшой площади, скорее пятачке, образованном пересечением двух улиц, он увидел призимистое кирпичное здание с вывеской, на которой крупными неровными буквами, явно от руки, было выведено «Салон Мертвый Дельфин». Под вывеской, позвякивая на ветерке, болталась кверху брюхом вырезанная из тонкого листа металла ржавая рыбка. Возле невысокого деревянного крыльца валялись на травке два велосипеда. Радивый оставил мотоцикл у входа, строго-настрого запретив тому разговаривать с незнакомцами. А поскольку знакомых у него тут не могло быть в принципе, Патрику, по сути, было приказано молчать. Сам же Радивый с некоторой опаской открыл двери заведения и вошел внутрь. Не успел он привыкнуть к тусклому после солнечного дня света, как услышал радостные возгласы. «О, Петрович!» «Игорь, Родивый, давай к нам!» Присмотревшись, Родивый увидел сидящих за столиком в углу пустого зала двоих мужчин. Немного помедлив, он направился к ним. Мужчины были одеты так же, как Игорь, и встреченные велосипедисты, Ш... шляпы с загнутыми полями, бархатные куртки, кожаные штаны. Похоже, местная швейная фабрика не баловала жителей разнообразием ассортимента. Одинаковыми были и винчестеры, стоявшие в углу, словно два нашкодивших близнеца, зато сами мужчины разительно отличались друг от друга. Один был худым и небритым, с длинными до плеч рыжими волосами, второй был низок и пухов, гладкие щеки его лоснились и горели румянцем. Эдакий сдобный колобок с поджаренной корочкой. Он сразу вызывал к себе невольное расположение. — Добрый день, господа! — кивнул Радивый. — Так и виделись вроде, — хмыкнул другой. — ты не боишься, — хихикнул толстячок. От упоминания имени любимой сердце Родиева прыгнуло и сорвалось в голову, а в мозгу наступила полная ясность. — Вы, вероятно, спутали меня с братом, господа, — сказал он, присаживаясь на массивную скамью возле стола из отшлифованных руками посетителей досок. Я лишь сегодня приехал навестить его. — У Игоря есть брат? — переглянулись худой и толстый. — Что-то нам ничего тебе не рассказывал. — Нас разлучили еще в детстве, — принялся вдохновенно сочинять Родивый. — До недавнего времени мы и не подозревали о существовании друг друга. Однако, господа, я очень хочу пить! — жадно уставился он настоявший возле его собеседника в кружке. Позвольте мне сначала утолить жажду. «Позволим?» С ухмылками переглянулись мужчины. «Эй, Егорыч!» Крикнул худой. «Тащи трепиво!» «Простите!» Замотал головой Радивый. «Но я не пью спиртные напитки!» «А мы спиртных и не будем!» Сказал Колобок. «Мы по пивку только для начала!» — Нет, нет, нет, нет, — замахал Радивый руками. — В пиве тоже есть алкоголь. Я бы выпил, например, корки-порки. — Че это? — нахмурился худой. — Ну, корки-порки. Радивый изобразил ладонями что-то вроде шара. — Можно хендовую, но сгодится и терпяная. Можно без стрился Боюсь, что бестрился и горч не держит. Затрясся от смеха толстяк. «Да?» – смутился Родивый. «А какую он держит?» «Я держу пиво!» – сказал подошедший бармен и поставил на стол три запотевшие кружки. «А еще джин, виски, ром, ну и конечно же водочку!» При последнем слове, рот усатого крепыша в грязном фартуке, надетым прямо на голое волосатое тело, расплылся в мечтательной улыбке. «Безалкогольного что-нибудь есть?» В конец растерялся Радивый. -х -х -х -х -х -х -х -х, да вода из-под крана!» – загоготал бармен. Толстый с худым поддержали его дружным хохотом. Но Радивый их веселье не разделил. «Что ж», – сказал он, – «принесите воды». Тут он вспомнил, что у него не только нет местной валюты, но он даже не имеет понятия, что она из себя представляет. Он осторожно спросил, «А что мне это будет стоить?» «Успокойся», — замахали руками непрекращающие смеяться худой и толстый, «Мы угощаем!» «Хе, заведение», — размазал по щекам слезы бармен. «Отлично», — небрежно бросил Радивый, «Тогда принесите две кружки». Пока бармен или хозяин салона, кто их тут поймет, ходил за водой, собеседники радиева почти успокоились. «А ты веселый парень», — хлопнул его по плечу толстяк. «Откуда будешь-то?» Радивый принялся лихорадочно вспоминать географию мутных времен. Вспомнилось мало, и пришедшие на память факты не вызвали у Радивого уверенности в их истине. Пришлось рисковать из америки стараясь казаться невозмутимым сказал он и выпятил нижнюю губу обамовск баркоградская область это под ростовом что ли посмотрел он толстяка худой а потом смерил взглядом родова кто-то смотрю по чудному одет ты как-то да да да закивал родвый под Ростовом. там все так одеваются не Задумчиво протянул колобок, и Радивова бросила в пот. — Америка — это к Саратову ближе. — Это примерно посередине, — поспешно воскликнул Радивый. Да — Да-да, как раз между Ростовом и, и этим… Саратовым. — Ну, тебе видней, — пожал плечами худой, а Толстяк в сомнении почмокал губами, но в конце концов сдался. — Ну… Пусть посередине, но все же к Саратову чуть ближе. У меня под Саратовом тетка в деревне живет. Вот ж где глушь-то. И кто ты там в своем? О Поинтересовался худой. В Абамовске. По правилу родивый. Я как бы это сказать, ученый. О! Обрадовался колобов Я же говорю, Саратов, где у нас там все ученые? В Саратове есть... «Еще вроде как в Бобруйске», — неуверенно сказал Худой. «Ну, экс казану замахал короткими ручками Толстяк. «Где Бобруйск, а где Саратов? Это сколько шестого в Бобруйск добирался бы?» К счастью, географическая дискуссия прервалась, поскольку бармен принес воду. Радивый жадно прильнул кружки. Э погоди» потянул его за рукав колобок. А чогнуться за знакомство? Радивый с трудом оторвался от желанной воды. Так мы еще как бы не знакомы. Так в чем проблема? И я серый, сказал толстяк. Он Лёха, а ты? И и я? замялся Радивый. Настоящее имя называть не хотелось, но он вспомнил вдруг слышанное где-то что по возможности нужно стараться говорить правду. Это снизит риск запутаться в дальнейшем. И он, решившись, выговорил. позейка — усмехнулся худой лёха Ну и имена у вас там в Саратове. — В Ростове, — поправил Родивый. — То есть в этом, в америнский Ть тьфу ты, в Бараканде. — ну ты даешь, — захихихал Серый. Тебе и правда спиртного нельзя, вон от простой воды уже язык заплетается. — Ладно тебе, — сурово посмотрел на толстяка лёха А после того, как все трое с глухим стуком сомкнули кружки и выпили, вперил пристальный взгляд в глаза Радивого. — Ты мне вот что лучше скажи, пойдешь с нами стрелять? дельфинов стрелять. — Дельфинов? — удивился Радивый. — А зачем? Ты чего испуганно заозиравшись прошептал серый как это зачем это же дельфины они же не как мы они же тут колобок сделал из пальцев колечко и задвигал в нем указательным пальцем другой руки хороший дельфин мертвый дельфин непререкаемый изрек лёха у вас в америке нет что ли дельфинов нет Пожал плечами Радивый, а потом поднес растопыренный ладони к затылку и пошевелил пальцами. — У нас там эти… индусы. — Отстреливаете? — грозно нахмурился лёха. Хай регулярно, — кивнул Радивый. — Тогда пошли стрелять дельфина. — Худой и толстый быстро допили пиво и встали из-за стола. Радивый тоже поднялся. Стрелять дельфинов ему не хотелось, но отказываться не разобравшись до конца в сути происходящего, он все-таки поостерегся. Мало ли, вдруг он нанесет отказом кровную обиду своим новым знакомым. серый лёха направились к лежавшим в траве велосипедам. Родивый сел на мотоцикл, а новые знакомые, увидев это, дружно разинули рты. — Это на чем же твоя кобылка работает? — первым очухался толстяк. Патрик дернулся было под Родивом, но тот сильно сжал коленями. «На бензине, естественно». «На бензине?» – выринял велосипед лёха «У вас в Саратове есть бензин?» «В Баракинске», – поправил Родивый. «Есть, но о -о очень мало. Мне на поездку всем городом собирали». «Кучеряво вы там в своем Бобруське живете!» Зависливо вздохнул нагибаясь за велосипедом лёха у нас лишь для катеров нз остался литра 3 зачем для катеров не понял радивый а как дельфинов то стрелять вступил в разговор серый вот скоро на веслых придется в море ходить или под парусом многие уже ходят так может и ну его не пойдем дельфинов стрелять с надеждой спросил радивый Бензин сэкономите. «А кто за нас-то пойдет?» насупился Леха. «Сам ведь знаешь. Какой у нас главный закон? Каждый сам за себя». «А еще все на одного!» Закивал Колобок. «Вот я не пойду, ты не пойдешь, он не пойдет. А потом все на нас и накинутся. Хотя...» Тут Серый приподнял шляпу и поскреб плешивый затылок. «У тебя, в общем-то, оправдание есть». «Какое?» <свят> — воодушевился радивой «Ты ведь с дороги дня три, небось, ехал?» 4 на всякий случай соврал Родивый. У, -у, -у, -у, у замотали головами новые знакомые. «Так тебе давно размножаться пора, и как то до сих пор терпишь?» «Да вот так как-то...» — смущенно развел руками Родивый. «Привык, знаете ли...» «Ты нам давай, не заливай!» — строго оборвал его лёха К этому привыкнуть нельзя. Поехали, покажем, где у нас равножалка». Патрику пришлось тащиться за велосипедами. Это ему не нравилось, он всю дорогу капризно пофыркивал. Говорить ему Радивый до сих пор не разрешил. Мало ли, серый с Лёхой услышит, объясняйся потом. И так забрался в конец. За все сорок с гаком лет столько не врал, как за последние пару часов. Наконец, процессия выехала на довольно просторную площадь. Велосипедисты остановились возле большого квадратного здания. — Дом Геттер! — фыркнул, не выдержав Патрик. К счастью, лёха с не услышали. Но Радивый для профилактики все-таки приложился кулаком к баку. Новые знакомые слезли с велосипедов и о чем-то оживленно заспорили. Радивый, поставив мотоцикл на подножку, подошел к ним. «Ты знаешь», — возбужденно заговорил Толстяк, — «мы тут с Лехой подумали, раз уж мы сюда приехали, мы с ним тоже поразмножаемся». «Ага». «Дело хозяйское», — пожал плечами Радивый. «Если очень хочется, то почему бы и нет». «Вот-вот», — закивал Серый, — «хочется очень, аж спасу нет. Пока сюда не приехали, еще ничего было, а теперь ну не вытерпеть». «Так и не терпите». «Ага», — заплясал, словно сильно захотел в туалет серый. «Тогда мы сходим по-быстрому первыми, а ты наши велики постереги пока, ладно?» Не дожидаясь ответа, новые знакомые бросили на асфальт велосипеды и, придерживая колотящие по спинам винчестеры, поскакали по широкой каменной лестнице к главному входу здания. «Если бы не эти дурацкие велики, Родивый, возможно, и уехал бы отсюда». Но люди просили его об услуге, зачем же их подводить? Да и любопытно все-таки было узнать, что это у них за размножение такое. Правда что ли дом Геттер, в смысле публичный дом в этом здании расположен? Прозмышлять родимому не дали. Кто-то постучал ему в спину. — Винсестер, надо? Еще есть аккорта, хорошая аккорта. Радивый обернулся. Рядом стоял, опасливо озираясь, тщедушный маленький азиат. Он, словно фокусник, неведомо откуда достал револьвер и покрутил Радивому перед носом. Впрочем, Радивый не был уверен, что это револьвер, но почему-то именно это слово выплыло из подсознания. — Хоросо корто! — повторил азиат. Бух — Бух-бух! Много врага убито! — Спасибо, не надо! — помотал головой Радивый. — Зачем не надо? Возмутился Азиат. — Надо. Врага много, все врага. Козди сама себя. — Не надо. — Возьми винтестер. Неуловимо взмахнув руками, поменял продавец револьвер на винтовку. — Хороший винтестер. Бух-бух, много дельфинов убито. Отказать, как, впрочем, и согласиться вы не успел. Откуда-то грянул выстрел, свистнула пуля и в его лицо брызнула чем-то горячим и липким. Азиат упал как подкошенный. Верхней половины черепа у него не было. Радивый не успел прийти в себя, как сзади его окликнули. «Эй, паря, ты у меня оружие покупает, моя территория!» Радивый испуганно оглянулся. Шагах в пяти от него стоял гориллоподобный верзила сжимая в кулаке еще дымящийся ствол огромный, вызывающий невольное уважение штуковины. На его заросшем сплошной грубой щетиной лице проступило вдруг нечто разумное а это ты, Петрович, сразу не узнал, вырядил с ней весь во что». Радивый приветливо сделал горилле ручкой. Сразу после этого Верзила словно по волшебству испарился. Радивый обвел площадь опасливым взглядом, но ничего способное вызвать столь поспешное бегство монстра-убийцы не заметил.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 Родивый устал уже пугаться и вздрагивать. Он неспешно, стараясь сделать это как можно более непринужденно, обернулся и увидел возле себя статного мужчину в одежде, очень напоминающий форму космического флота Земли. Только это было не синего, а серого цвета. Мурмур мур мур, -мур — быстро пробормотал, бросив ладонь к козырьку мужчины. «Попрошу ваши документы». Кое-чему здесь уже научившись, Радивый решил схитрить. «Ты чё, не узнал меня?» Радушно воскликнул он. «Это же я, Игорь Радивый!» «Узнавать я вас стану через полтора часа, когда у меня закончится смена!» Не поддался на уловку мужчина. «А сейчас я на службе, посему попрошу предъявить документы. Вы подозреваетесь в убийстве гражданина!» Мужчина посмотрел на азиата, пошевелил бровями и резюмировал. «Вот этого!» И еще раз, как заведенный повторил, «Ваши документы!» Радивый сделал вид, что ищет требуемое в кармане. Рука наткнулась на портсигар. «Ну-ка, ну-ка, что там у вас?» Заметил этот мужчина. Ничего не оставалось, как достать и показать ему М-иглу. Мужчина выхватил устройство из рук Радивого и нажал кнопку Родивый зажмурился, ожидая перемещения сквозь измерения. «Что-то он у вас не открывается», — услышал он вместо звона струн мироздания. «И мятый весь». Родивый открыл глаза. Мужчина вернул ему бесполезную вещь. «А ведь и впрямь теперь бесполезную», — ужаснулся Родивый. А когда услышал очередное «Ваши документы», чуть не от досады и чувство полной растерянности и беззащитности. Можно было, конечно, применить парализатора, но это было совсем уж крайней меры Стрелять в людей даже не насмерть, ради Радива очень не любил. Ему и одного Игоря хватило. Оставалось лишь рассказать правду. А там уж как кривая вывезет. Но ему опять повезло. «Эй, Витька, ты чего шумишь?» – раздалось вдруг со стороны дома Гетто. Это мой друг из Бобруйска, только сегодня приехал. Игорь Радивов, брат. Радивый узнал голос Рыжего лёхи. Правда, он звучал немного странно, будто умноженный эхом. Повернувшись на голос, Радивый чуть не упал на труп азиата. Вместо одного лёхи по широким ступеням спускалось сразу четверо. Все они были настолько одинаковыми, что Радивый зажмурился от внезапного головокружения. Витька же оставался невозмутимым. Не мешай, лёха я провожу дознание, у тебя сейчас своих забот хватает. Эт да, согласился, к сожалению, уродивого его расчетверившийся знакомый. К тому же, прищурился мужчина в форме, я надеюсь, ты помнишь главный закон? Каждый сам за себя, испуганно замахали руками Лехи. Витька кивнул и вновь что-то строго стал говорить радивому. Но тот его уже не слушал. Все его внимание приковала к себе четверка рыжих лёх Они остановились неподалеку и на повышенных тонах завели странный разговор. — Я — это я, — сказал один из них. — Иди ты на, — хором ответили остальные, — это ты иди, ты, я остаюсь, я здесь жил и буду жить, тогда ты не будешь Сказавший это, ловко сбросил с плеча Винчестер и разрядил его прямо в лицо одному из лёг. Оставшиеся тоже схватились за оружие. Два ствола уперлись в грудь стрелявшему. «Ладно, я ухожу», — процедил тот и впрямь, не оборачиваясь, склонив рыжую голову, побрел через площадь. В это время один из оставшихся резко повернул ствол к напарнику и тут же выстрелил. Хладнокровно понаблюдав, как заваливается навзничь убитый, закинул винчестер за спину, поднял велосипед и покатил в освоясье. — Трупы, чтоб до конца моей смены убрал! — крикнул вслед ему Витька и вновь обернулся к Радивому. — И так… — Погодите, — перебил его Радивый. — А почему вы его не задерживаете? — За что? — За то же, за что и меня. Показал на трупы Радивой. «Ты ненормальный или прикидываешься?» – прищурился мужчина. «Или не размножался давно?» «Четверо суток!» – обрадовался Радивой. «Тьху ты!» – досадливо поморщился Витька. – Сразу не мог сказать, беги давай, только быстро, а то у меня смена скоро закончится. Радивому очень не хотелось размножаться, но деваться похоже было некуда. Однако перед тем, как подняться по ступеням, он задал еще один вопрос. «А женщины тоже сюда разгножаться ходят или у них отдельное здание?» Витек вдруг побледнел, попятился, запнулся за труп азиата и растянулся на залитом кровью асфальте. «Ты у меня выйдешь, я тебе покажу, извращенец!» – заорал он, размахивая кровавым кулаком. «Я тебе покажу, как размножаются женщины, дождусь, пока моя смена кончится, и размажу тебе пашку, так и знай, гадина, так и знай, хоть на десятых размножься, а я тебя все равно перебью». Мужчина неожиданно заплакал и стал размазывать окровавленные ладонью слезы и сопли по щекам, отчего лицо его приобрело жуткий отвратительный вид. И без того деморализованный, Радивый вынести этого зрелища не смог и поспешил к дверям к Дома Геттер. Внутри было прохладно и хорошо пахло, будто духами, но в то же время это явно был не парфюм. Пожалуй, имелось с нем что-то от запаха озона и моря. А еще ветра, что дует в горах, высоко-высоко, где нет суеты и не лепится нижнего мира. Огромный зал был абсолютно пуст. «А где толстяк?» – подумал родивый. «Как я умудрился с ним разминуться!» Но на смену этому удивлению пришло куда больше когда на него и сверху, и со всех сторон, казалось, сразу обрушился голос. — Тебя нет в базе данных, назови свое имя. — Игорь, — поспешно ответил Радивый, — Игорь Петрович Радивый. — Данные некорректны, — возопил голос, — ты не Радивый, Игорь Петрович, назови свое истинное имя. Радивый махнул рукой. В конце-то концов, что будет его? Вроде бы даже наоборот. И он сказал. «Меня зовут Радивый Пазеико Петрович». «Такого имени нет в моей базе», — чуть тише изрек голос. «Произнеси его четко по буквам. Я сделаю новую запись в базе данных». «Па-зе-и-ко», — четко выговорил Радивый. Если вам так будет понятнее, это означает патриот земли и колонии. Что? Загремело вдруг со всех сторон так, что у Радимова заложило уши. Как ты посмел сказать здесь эту гнусность? Какую гнусность? Заморгал Радивый. Я ничего подобного не говорил. Вероятно, вы плохо меня расслышали. Я сказал, патриот. Молчать! Завопил голос Повсюду замигали вдруг красные лампы и стошно завыли сирены, а голос, заходясь от возмущения, продолжал вопить. «Измена! Измена! Внимание всем постам! Опасный преступник на объекте XY66! Повторяю, опасный преступник на объекте XY66! разрешая применить оружие на поражение до проведения следствия!» «Что?» Сел прямо на породивый. «Я? Преступник?» «Меня? На поражение? Ну за что?» Тут он вдруг понял, что возмущается напрасно. «Никто его здесь слушать не станет. И никто его уже не спасет. Разве что...» «Постум!» Заорал, что из силы радивый, брызжа во все стороны слюной и ничуть не стыдясь этого. «Постум!» «Постум, выручай меня скорей!» Но разве услышит его в таком реве вои мотоциклов?» Стоит ли глупо надеяться на чудо? — Ой, ну так не хочется умирать, ой, как же не хочется. Зато так сильно хочется жить, во имя земли ради всего человечества, изобретать, придумывать, строить, открывать новые миры. Не для себя, хватит, наоткрывался, для всех-всех-всех. Родивый заплакал, слезы неудержимо стекали по щекам и капали на пол, образовав лжицу. «Чтобы лужу оставлял я, не бывало!» Всплыли вдруг в памяти строки незабвенного стихотворения Радиева прорвало. Он загласил так, что голос его перекрыл на какое-то время вой сирен. «Скоро постум, друг твой, любящий сложенье, долг свой давний вычитанию заплатит. Забери из-под подушки сбережения там немного, но на похороны хватит». И вот чудо! В сполохе красных огней вклинился вдруг яркий белый луч фары и помещение, забивая все прочие звуки, наполнено воинственно ликующее тарахтение мотоцикла. — Я здесь, шеф, я иду! — раздался родной до боли голос Транскона. Родивый вскочил на ноги и бросился к мотоциклу, упал на колени, обнял его, стал целовать поворотники, фару и даже пыльное переднее колесо. — Ну, ну, будет! — пробормотал растроганный мотоцикл. — Забирайся в седло, шеф. пора сваливать. А когда родивый, опомнившись, оседлал железного друга, тот все же укорил его. — Только я не постум, а, Патрик, когда же ты это запомнишь? Мотоцикл лихо скатился по ступеням дома Геттер и помчался с площади, на которой уже собирались люди в серой форме. Все они приезжали на велосипедах, и Родивый убедился, что в этом мире и вправду совсем плохо с нефтью. А ведь когда-то и его земля прошла через подобное. Его земля. Как сладко звучали эти слова, и как она далека была сейчас от него, любимая Родину. Он ностальгировал бы и дальше, но вокруг засвистели пули. Одна из них звякнула о крыло мотоцикла. Еще одна, вжикнув, сбила с Родивого шляпу. Длинные, темные с проседью волосы заметались на ветру победным бедным вымпелам. Гони, родненький, — пригнулся к баку родивый, — не дай пропасть надежде человечества. — Хотя, где оно-то, человечество? Как он теперь к нему вернется? Эм-игла вышла из строя, а у него отсутствуют необходимые для починки инструменты. Но что там говорили Леха и Серый, что в Саратове много ученых. А раз есть ученые, значит могут быть и нужные инструменты с приборами. Следовательно, выход один, нужно ехать в Саратов. Но сначала… «А куда ты, кстати, едешь?» – спросил он у мотоцикла, когда опасность осталась далеко позади. «Подальше отсюда!» – ответил тот. «Как можно подальше?» «Погоди!» – осадил его родивый, поворачивая к дому, где родился. «Где ты чуть не умер!» — воскликнул Транскон. — Где тебя едва не убили, а меня обозвали вороной кобылой? — Поворачивай, — я сказал, — заберем Олю отсюда, пропадет она здесь. — О, люди! — замигал поворотниками мотоцикл, но спорить разумеется не стал. Оля словно почувствовала его приближение. Когда мотоцикл лихо с разворотом затормозил возле дома номер семь, она уже стояла у калитки. Вечерело, и закатное солнце выкрасило ее волосы в тревожный цвет меди. Ольга была прекрасна. О, как же он любил и желал ее. И случилось чудо. Едва Родивый встал с мотоцикла, Оля бросилась ему на шею. «Игорь, миленький, ты вернулся, я так ждала тебя, веришь?» «Оля, ну вы же знаете». Обескураженно, не зная, куда деть руки, забормотал Родивый. То есть, не знаете, я не успел вам сказать, я не Игорь. И потом, разве вы не видели Игорь, я его немножко того. Разве вы его не нашли? Родивый стал оглядываться, словно и впрямь Ольга смогла не заметить парализованного мужа. Я нашла. Касаясь мягкими губами его шеи, горячо зашептала Оля. Он все еще не пришел в себя. Скорее, убей его, пока он не очнулся. Родивый в ужасе отшатнулся от Ольги. Мотоцикл, невольно слышавший разговор, коротко крякнул. — Оля, — замоток головой, рассыпая по плечам волосы Родилы. — Что вы такое говорите? Я не могу убить человека. — Но почему? — снова обняла его Ольга. — Ты имеешь на это право. Если он не сумел убить тебя, значит, ты должен убить его. Таков закон. Каждый сам за себя. — Вы не понимаете. Попытался освободиться из объятия родивой. Я просто не могу это сделать. Убить человека, да еще беззащитного. Это же... это... Это неправильно, нечестно, неблагородно, в конце-то концов. И ваши законы, они не мои. Я вовсе не клон вашего мужа. Я не размножался с ним. То есть... им... тьфу ты. В общем, я совсем другой человек. Я из другого мира. Мы размножаемся совсем иначе, чем вы. И у нас совсем другие законы. Оля... Накрыла его рот теплой ладошкой. — Да мне все равно, откуда ты. Я сразу поняла, что ты другой. Только я испугалась сначала. И так, как мой муж... В голосе ее послышалось брезгливое презрение. — Размножаются у нас только мужчины. Женщины так не могут. Поэтому нас и осталось совсем мало. Мы хотим размножаться, как дельфины. Мы только так и умеем. Они так не могут. Они ведь люди, они какие-то животные. Презрение. В Оленом голосе переросло мгновение в ненависть, и тут же он снова стал нежным, просящим, звенящим мольбой. — А ты можешь. Я верю, что ты другой, совсем не такой, как они. Ведь ты уже хотел это сделать со мной. Ты сейчас хочешь, я же чувствую. Так убей же его. Мы никому не скажем правды. Мы будем всем говорить, что ты мой муж Игорь, что ты просто убил недобитка. Ты останешься со мной, и мы будем размножаться, как дельфины. — Но... «Как же ты не поймешь!» Родивый не заметил, как перешел на «ты». Он все же сумел освободиться от оленных рук и, сжав ее запястье ладонями, заглянул ей в глаза. «Как же ты не поймешь, что если я убью его, я ничем не стану от него отличаться? Я стану хуже животного, я не смогу быть даже как дельфин. Я перестану быть мужчиной и уж тем более человеком. Как же ты не понимаешь, не видишь, что ваш мир совершенно пустой, никчемный, убогий?» Каждый сам за себя, это не людской закон. Да и какие вы люди, вы хуже дельфинов, которых так ненавидите. Они, по крайней мере, живут по естественным правилам. — Это ты ничего не можешь понять, — визгливо вдруг вскрикнула Ольга, резким взмахом рук сбросив его у ладони. — Ты просто трус. Ты умеешь лишь красиво говорить, и когда доходит до дела? — Конечно, ты не мужчина, ты хуже здешних мужчин. Они хотя бы умеют постоять за себя, а ты этого не можешь. Последний раз прошу тебя, убей! Сколь же радостней прекрасное вне тела! Ни объятия невозможно, ни измену! Пробормотал Радивый и покачал головой. Нет, не убью, да и незачем. Я уже не хочу жить с тобой. Оказывается, ты тоже не человек. Он развернулся и, сгорбившись от нахлынувшей вдруг неимоверной усталости, побрел к мотоциклу. «Конечно, не человек», — донесся вслед ему едва слышный шепот. «Ведь я почти каждую ночь провожу в море с дельфинами». На параллельный мир опустилась душная ночь. Патрик отъехал от городка совсем немного, когда хозяин вдруг резко затормозил и спрыгнул на черный асфальт. «Всё, всё!» «Не могу я так больше, не хочу я так, к черту все к дьяволу, в кварковую пыль!» Стал в истерике молотить по баку мотоцикла радивой. Но Патрик терпеливо молчал, он понимал, что другу нужно выговориться, выкричиться, выплеснуть все, что накопилось в душе. Транскону и самому-то хотелось сейчас стать вороной кобылой и ускакать без оглядки в южную тьму, но такая трансформация не была заложена в его программу, оставалось терпеть. Радивый стал понемногу успокаиваться, вопли отчаяния сменились тихими причитаниями, а потом иссякли они. Радивый оседлал мотоцикл и сжал ладонями рукоятки руля. — Поехали, — сказал он. «Куда — Куда? — спросил Патрик. — В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, — воскликнул Радивый. — О! — едва не подпрыгнул Транскон, — откуда ты знаешь эти строки? Ведь это моя любимая поэма. Меня в ней только название смущает. Неправильное оно какое-то. А все остальное — ого-го! И знаешь, что теперь ты должен крикнуть? Карету мне! Карету! А я, опа, уже под тобой. Давай, кричи!» Радивый не стал спорить и крикнул. Мотоцикл засмеялся и тронулся в путь. Свежий ночной ветер ударил в лицо Радивому. Он зажмурился и сглотнул подкативший к горлу комок. Каким же он был идиотом! Позади пол жизни, если не больше, и он до сих пор считал их потраченными зря. А вот теперь? А что теперь? Пусть даже он прав, а позади одни руины, но впереди все равно что-нибудь дождет. Хотя бы вот эта дорога. Путь домой, на любимую землю. И пусть он не будет прямым и легким, но сам по себе путь это тоже часть жизни. Его жизни. Но ведь он человек, а значит и часть человечества. «Давай, патриот, жми!» – воскликнул он. Мотоцикл задрожал, едва не свалился в кювет. С трудом выровнявшись, он, заикаясь, спросил «Как? Как ты меня назвал? Ты снова ошибся?» «Нет, я не ошибся!» – улыбнулся Радио. «Я назвал тебя своим полным именем. Ведь мы оба с тобой патриоты. Не будь я апозейка. Жми, патриот! Давай, давай!» И Патрик дал, он понесся так быстро, как никогда не ездил до этого. Казалось, колеса оторвутся сейчас от асфальта и подымут друзей прямо туда, к молчаливо взирающим на них звездам. Замолчал Радивый, да и Патрик не издавал больше ни звука. Он мчал абсолютно бесшумно. Настоящие патриоты не любят пустых тарахтений.